Глава 18. Прием Лиры Соларис. Клан Аполлона. Бога солнечного света, художественной красоты, целительства и духовной чистоты. Их даром является умение излучать свет, который может как излечить, так и быть смертоносным оружием. Это все, что я знал про этот божественный клан. Вкупе с тем, что его наследница Лира Соларис обладательница Лира Аполлона и, предположительно, щита Фемида, а также прекрасная рыжеволосая девушка с потрясающими формами. Но сейчас даже ее великолепие не смогло меня отвлечь. Я торопело смотрел на Ириду, которая все это время скрывала от меня правду. «Ты дочь главы клана Гермеса?» – почти шепотом сказал я. Девушка виновато выдохнула и очень тихо произнесла. «Прости, никто не должен был узнать об этом. Я рисковала, путешествуя с тобой в Дельфы, но надеялась остаться незамеченной. В любом случае сейчас важно не это. Подыграй мне, иначе все наши планы разрушатся по мановению ее руки». Внезапно она лучезарно улыбнулась и медленно подошла к Лире. «Лира!» Я так рада встрече. Прости, что не предупредила тебя заранее. Ирида подошла и обняла рыжую девушку, что меня удивило еще больше. Я подозревала, что это ты. До меня дошли слухи, но не была уверена. Не каждый день над дельфами летают черноволосые девицы. Надеюсь, ты простишь мне весь этот балаган со стражей. Как поживает твой отец, почему ты здесь? Кстати, мой как раз поехал в Оленф, чтобы заключить крупную торговую сделку. А впрочем, ладно, все расскажешь за обедом. Лира говорила быстро, переключаясь с темы на тему. Ощущение, что задавая вопросы, не ждала на них ответа. А Кстати, а кто твой новый друг? Неужели ты присмотрела себе кого-то нормального? А, да, знакомься, это Крей. Он из побочной семьи Гермеса. Отец приставил его ко мне для защиты. Лира оценивающе посмотрела на меня. Я уважительно кивнул ей и, не дав проверить духовную силу, перехватил инициативу. До меня доходили слухи о несравненной и яркой, подобно солнцу, красоте Лиры Саларис. Но они оказались лишь пылью перед тем, что я вижу сейчас. Ваше великолепие потрясает. Ирида едва заметно закатила глаза, но Лира явно была довольна. Она подняла руку к лицу и смущенно улыбнулась. «О, какой хороший мальчик, Ирида! У тебя такой прекрасный спутник! Ты обязана была первым же делом заскочить ко мне! Что ж, пошли уже внутрь!» Мы направились по широкой мраморной лестнице, которая вела ко дворцу. Сложно было отвести глаза от этого величественного здания. Дворец был построен из золотого камня и украшен различными резными колоннами, а также фресками и статуями. На крыше горели солнечные лучи, отражаясь от зеркальных панелей. Это создавало ощущение, что сам дворец, подобно солнцу, излучает свет и тепло. Вскоре перед нами отворились массивные деревянные двери, которые вели в просторный светлый холл с высокими потолками И мозаичным полом. По бокам его стояли бронзовые амфоры с цветами и травами, которые источали божественный аромат. На стенах можно было заметить множество картин, на которых запечатлены легенды про богов и значимые в жизни клана Аполлона моменты. В центре помещения стоял фонтан с белой мраморной статуей бога солнца, держащего лиру в одной руке и ветвь оливы в другой. Мы повернули в широкий коридор, где шли мимо множество арок, за которыми находились различные комнаты. Библиотека, музыкальный зал, оранжерея, лаборатория. Наконец мы прошли через одну из арок, где находилось огромное помещение с длинным деревянным столом в центре. Вокруг уже носились люди, накрывая его. Овощи, фрукты, хлеб, сыр, пироги и кувшины с вином. Через время принесли жаркое и какую-то наваристую похлебку. Усевшись, мы принялись есть. И только сейчас я понял, что очень давно как следует не ел. Чем выше практик поднимался по пути культивации, тем меньше у него была потребность в еде, поскольку организм насыщался энергией. Тем не менее, ели все и всегда поскольку вкус пищи все еще оставался одним из прекрасных удовольствий. Итак, я надеюсь, ты не сбежала из дома, потому что если так, то мне придется вернуть тебя отцу. Ты же знаешь, клановый наследник – это наша обязанность. Лира говорила с явной угрозой. Кажется, несмотря на внешний вид и статус, она была малость простоватой потому что такие угрозы совсем не имели эффекта. «О, Лира, ты же знаешь, что от моего отца просто невозможно сбежать. Он догоняет даже самого быстрого гепарда». «Нет. Но в этих краях я как раз по его поручению. Однако оно строго секретное». «О, да брось. Наши кланы всегда шли рука об руку. Неужели ты даже мне не скажешь по секрету?» Хм. Скажи мне, в каких сейчас вы отношениях с Кланом Ареса? Я наблюдал за игрой Ириды и невольно восхищался. Да уж, недаром Гермес, помимо прочего, был богом хитрости и красноречия. Ирида даже не задумывалась. Она ловко притягивала факты за уши и выдавала их за действительность. Оставалось только не попасться, иначе Ириду отправят домой, а меня пустят «На шашлык!» «Хотя это будет для них самый дорогой шашлык, потому что я так просто не дамся!» Лира на мгновение задумалась, но потом ее брови сошлись вместе. Хуже Реза только всякие лесные головорезы и озабоченные сатиры. Нужно очень хорошо поискать, чтобы найти такого же ужасного человека. А глава клана Ареса так вообще мрак. Спартанцев ничего, кроме силы, не интересует. Мы все еще враждуем. Как и клан Гермеса. Поэтому я лично отправилась в этот путь. До меня дошли слухи, что Рес хочет снарядить экспедицию и вместе с Афинами и Микенами ударить Каринф с двух сторон. «Что?» – воскликнула Лира. «Неужели афинцы согласились на такое? Откуда у тебя такая информация? Да, тише ты. Да слушай, ты же понимаешь, что клан Посейдона всегда был нетерпим к тому, что клан Зевса занимает главенствующее положение. Ну, сложи 2 и 2. Рез действует по воле островов Ну, конечно, афинцы тоже не пойдут против воли Астров. Но если это произойдет, то разделению полисов придет конец. Это пошатнет всю Грецию. Вот именно. Я думаю, клан Аполлона как и клан Гермеса, хочет, чтобы все оставалось на своих местах. Поэтому я иду на переговоры. Но в случае неудачи, Крей сразится срезом. А? Теперь Лира воскликнула еще громче, переводя взгляд на меня. Но на этом моменте я и сам запутался в словах Ириды. Что из этого было ложью, а что правдой? Сколько от меня утаила Ирида? Может, она на самом деле путешествует не просто так. Крей, на какой ты стадии? Я едва раскрыл рот, чтобы ответить, но Ирида меня опередила. В шаге от прорыва на пути героя. Да, до Реза далеко, но чтоб ты понимала, когда мы вышли с Олинфа, он был лишь на четвертой стадии. Думаю, у него есть время догнать Реза. Ого! И в побочной семье родился такой гений. А не дурачишь ли ты меня, Иридушка? Ну что ты, он полноправный анепсиас. Просто о нем предпочитали не говорить, поскольку он поздно начал свой путь культивации, но зато сейчас растет с неумолимой скоростью. Значит, в Дельфах ты, чтобы получить от меня помощи, верно? Вот только я хочу доказательств. Ирида, пойми меня правильно. Ты мне как подруга, несмотря на огромное расстояние, что вечно нас разделяет. Но у тебя всегда были свои цели, о которых если кто-то и знает, то только сам Гермес. Давай так, если твой двоюродный братец победит моего воина, то я выслушаю твою просьбу. Иначе о поединке с Резом и думать не стоит. А что касается твоей миссии, я направлю весточку твоему отцу. До тех пор прошу быть моими гостями. «Пленниками», — уточнила Ирида. «Нет, гостями. Ведь если ты действительно сказала правду, то и волноваться не о чем, верно?» Ирида улыбнулась. «Я знал, что улыбка натянутая, но только потому, что мне было известно о побеге моей спутницы. Иначе... Иначе ее невозможно было отличить от искренней». «Хорошо. Как насчет боя прямо сейчас?» Знала, что ты не станешь ждать. Клан Гермеса, как всегда, куда-то торопится. Я наклонился к Эриде и едва слышно шепнул. «Ты же понимаешь, что на меня еще действует яд. К тому же, я не совсем оправился после Гарпий. А ты хочешь, чтобы я сразился с бойцом Лиры?» «Не волнуйся, все будет в порядке. Просто выложись на все сто. Лира не так кто будет помогать просто так». Но у нее очень острое чувство жалости. И она любит самоотверженность. Пусть она заметит, как ты сражался даже под действием яда. Тогда даже просить не придется, чтобы она тебе помогла. Так что даже если ты проиграешь, не страшно. Не забудь активировать дар. Иначе я не смогу использовать силу Гермеса. Девушка моргнула в знак согласия. В этом был смысл. Ирида знала Лиру, а значит, могла установить правила игры. Но вот для меня, конечно, было новостью, как ловко эта девушка может манипулировать людьми. Из нее бы вышел отличный глава клана. Медленно поднявшись, я кивнул головой. Буду рад показать вам, на что способен. Ваше внимание очень ценно для меня. Я аккуратно протянул руку. Лира, не растерявшись, вложила в нее свою ладошку, позволив мне поцеловать ее. «Мне нравится твой родственник. Он очень обходителен. Ты уверена, что хочешь забрать его с собой?» Боковым зрением я видел, как пыщет молчаливым недовольством Ирида. И меня это улыбало. Пусть поревнует. Это ей за кучу обманов. С другой стороны, Мне всегда нравилось делать комплименты красивым девушкам. Эдакая игра. Она знает, что красиво, но все равно слегка смущается и краснеет, принимая ласковые слова. Главное не перебарщивать. Лира махнула своему слуге, который стоял у входа. Тот поспешно выбежал, чтобы позвать ее воина. Я же вышел на свободное в зале место, слегка разминаясь. Главное снова не впасть в бешенство. Вскоре в зал вошел крепко сложенный высокий парень, светловолосый, с квадратной мордой, которая явно не отражала признаков интеллекта. Тем не менее, я отчетливо ощущал его мощную ауру, находящуюся на пике пути смертного. Он вынул два простых клинка, вложенных в ножны. Один швырнул мне. «Не беспокойся. Они тренировочные, так что в этот раз обойдемся без отрезанных конечностей. Только синяки и ссадины». Я вынул клинок. Он был не заточен. «Да, действительно. Беспокоиться за то, что я ненароком убью воина прекрасной Лиры, не придется. Парень хотел что-то сказать, но рыжеволосая девушка начала первой. Что ж, я думаю, будет честно, если я выставлю воина с той же культивацией. Ага, и вдвое больше меня. Эх, Ирида, кто ж тебя за язык тянул завышать мою культивацию? Я прям нюхаю запах честности у всего происходящего. Начали. Медленно проговорила она. Ирида активировала для меня дар. Парень тут же вскинул руку, выстрелив в мою сторону оранжевым лучом света. Но я молниеносно уклонился, сокращая расстояние между нами. Наши клинки столкнулись, а звенящий звук наполнил зал. Он покрыл свой меч энергией Аполлона, отчего тот сиял, мешая разглядеть движение, и издавал жар. В бою на ближней дистанции с ним было совладать тяжелее всего. Я ускорился используя дар Гермеса. Мое тело мелькало в пространстве, будучи практически незаметным. Противник же был куда медленнее, но, несмотря на это, он с легкостью отбивал все мои атаки. Что-то было здесь не так. Столкнувшись в очередной раз, я отпрыгнул вправо, но тут же его луч энергии ударил прямо в меня. «Нет». Он начал атаку даже раньше, чем я приземлился. Неужели так хорошо читает противника? Решив проверить, я начал хаотично, практически не думая, на одних лишь инстинктах наносить удары. Но это не помогло. Он отражал каждый, переходя в контратаку. Я пропустил несколько тяжелых атак, от которых на руках и плечах уже проявились синяки. Уже не такой самоуверенный, да? Это я еще и в половину несерьезен. Еще один любитель поболтать. Перекатившись от очередного оранжевого луча, мы обменялись серией ударов. Он начинал блокировать за пару мгновений до того, как я атакую, иначе ему не удалось бы противостоять дару Гермеса. Но как такое возможно? Он не может знать об атаке преждевременно. Еще даже когда мои мышцы не напряглись, Может ли быть, что... Я попробовал использовать морф. Начал атаку по одной траектории, но резко сместил вес тела. Серая энергия помогла мне выполнить все быстро и четко. Но противник даже не среагировал на первый замах. И снова заранее отбил атаку. Он отвел острие моего клинка в сторону и нанес рубящий удар по плечу. От его мощи я упал на одно колено плечо зверски заныло а хруст возвестил о вывихе ну конечно известная прорицательница пифия ведь была в храме аполлона во власти этого бога также входит предсказание значит он просто видит будущее я медленно поднялся вправляя плечо на место моя энергия уже пульсировала в центре груди задействовав в силу кроноса Ринувшись вперед, я нанес простой косой удар мечом, но еще на моменте замаха использовал дар, стирая из времени момент удара и оставляя лишь последствия. То, что ты блокируешь еще до замаха, тебя же и погубит. Как и ожидалось, практика Полона не увидел, куда в будущем я нанес удар. Ведь в нем не было удара, лишь его последствия. Следом я ударил еще дважды, применяя комбинированную энергию Кроноса и Гермеса. Парень пытался блокировать, но тщетно. Даже Лира очень заинтересовалась этим моментом. Но ее воин ответил на немой вопрос. «Я не вижу, как ты это сделал. Я не вижу, куда он атакует в следующий момент. Вместо образа чернеющая пустота». Я продолжал наносить удары, от которых невозможно увернуться. Мой противник пытался контратаковать, выпуская оранжевые лучи из тела. Его аура стала плотнее и опаснее, но я уже вошел во вкус. Как он смог обмануть провидение дара Аполлона? Никто и никогда не делал подобного. А я тебе говорила, он очень способный. Правда, глупый. Крей. «Достаточно! Ты и так потратил слишком много энергии!» Девушка хотела меня остановить. Сперва показалось, что мы отделались малой кровью и победить смогли, и не подставились под удар. Вот только слова Эриды прошли мимо. Я разбежался и замахнулся ногой. Очередные несколько секунд стерлись из реальности а практика Полона отлетел на 10 шагов назад, падая на спину. Он хотел поднять руку, чтобы сдаться, но было поздно, потому что внутри меня проснулся кровожадный зверь, жаждущий убивать. Резко подскочив к нему, я схватил руку, которую он поднимал, и одним твердым движением потянул на себя, подставляя другую в качестве опоры. Хруст, а следом и жалобный крик парня, раздались по всему залу. Я перехватил рукоять меча и навершием саданул ему в нос, ломая его. Все его лицо покрылось кровью, а синеватые глаза уже закатились от болевого шока. «Ну что, доказать тебе, что я достоин быть самоуверенным, а? Может, мне тебе и зубы выбить?» Я замахнулся снова. Лира и Ирида вместе кинулись, чтобы остановить меня, но не успели. Адская, жгучая, просто невыносимая боль скрутила меня раньше. Ноги машинально подняли мое тело, но не смогли удержать. Я рухнул на спину, извиваясь в какой-то животной агонии. Все тело трясло и выворачивало наизнанку. Я вопил не слыша, что происходит вокруг. Мой разум затуманило от того, что я чувствовал эту боль даже самой маленькой клеточкой своего тела. Но это было лишь начало. Самое ужасное началось после. Моя рука внезапно вспыхнула белым пламенем. Я стиснул зубы до звучного треска. Взвыл. Эту боль невозможно было стерпеть. Она сводила меня с ума. Тем временем на ладони отчетливо зажигался третий лепесток огненной лилии. Яд полностью овладел моим телом и начал сжигать его дотла.